Я гляжу на падающий за окном снег, сидя в теплом и просторном деревенском доме, а не в промозглой и сырой землянке, а за окном бегают по заснеженному двору молодые люди. Бегают и негромко хором поют по-немецки. И поют, и бегают с каждым днем все лучше и лучше. Те самые люди, которые должны были погибнуть уже три месяца назад. Сытые, экипированные, хорошо вооруженные и, главное, живые молодые люди и руководит ими человек который без нас с виталиком в эту зиму умер бы от голода и холода в одном из многих десятков концентрационных лагерей у нас есть и саперы и водители и техника и время для обучения людей и эти желающие всему учиться мальчишки и девчонки мне очень во многом повезло но теперь везение заканчивается наступает зима а у нее совсем другие законы теперь если неудачно высунуть голову Можно остаться вообще без всего. Хорошо, что у меня есть Виталик. Незаметно для всех он приобрел авторитет, и все в мое отсутствие называют его командиром. Без меня он никому не только голову, палец высунуть не позволит. А еще у меня есть старшина, который везет все возрастающий воз, хозяйственных и бытовых проблем отряда. Мне же опять надо совершить невозможное. Максимально отвлечь внимание противника от этого района. Именно поэтому я беру гнома, И именно поэтому мы тащим максимальное количество взрывчатки и достаточно большое количество листовок с разными именами. Нет, все же надо брать еще и Арье. Троих мало, тем более что они с гномом, хоть и немного, но поработали в паре. Работать все равно в основном будем мы с Сержем. А таскать то количество взрывчатки и снаряжения, которое я собираюсь взять, одного гнома недостаточно. Тем более, что Вальтеров с глушителями у нас уже четыре, и разгрузки, и маскалаты у нас есть на всю мою небольшую группу. Ну а сам Виталик, как только мы пришли с выхода, принялся за доводку глушителей по моим рекомендациям. Опять сидим за столом малым кругом. Только в этот раз уже с новым инструктором-снайпером по имени Рысь. Всего сутки прошли с нашего возвращения, но ошарашенное выражение у него на лице проскакивает периодически. Парень совсем не ожидал, что прямо под носом у немцев может вольготно расположиться такой многочисленный, хорошо вооруженный и экипированный отряд. Да и внутренний распорядок лагеря здорово отличается от армейских порядков. В первую очередь его с утра выгнали на зарядку, где его будущие подопечные шустро бегали по двору. Побегав с ними минут десять, парень, конечно, выдохся. А я вломил по гранцу. Рысь только что из плена. А наши малолетние лоси бегают уже третий месяц подряд. Это только кажется, что по времени мало. А на самом деле в этих крепких деревенских парней уже столько труда вложено. Так что рысь отправили в качалку. Это я так навес из-под танка крестил, А они сходу подхватили. Там теперь все тренируются. Набили сеном мешки, сделали из них маты, отгородили досками и теперь и приемы отрабатывают, и ножи в бросают, И пленные чуть в сторонке при надобности висят. Упырей, кстати, уже допросили и зарезали всех. На пару телег свалили и чуть в сторонку телеги отогнали. Пока молодые бегают, в качалке тренируются девятый с восьмым. Старшина Белка с батей, Клаус с Еленой и все девочки-снайперы. Качалка небольшая. Конечно, она маловата для потихоньку увеличивающегося отряда. Поэтому очередность жесткая. А тренировки разминки я ввел для всех. Вроде бы, зачем это молодым врачам? А нет, потянулись за девчонками. Мы с Виталиком появляемся там эпизодически и в совершенно разное время. Серж ведет занятия для всех, так что, когда мы не на выходе, он из качалки не вылезает. В общем, из качалки рысь вышел очень сильно удивленным. Увидел в ней своего персонального опекуна-старшину и своего персонального диетолога Елену Лерман в девичестве Винглер. Да и то, как молодые бойцы выполняют приказы командиров, удивление вызывает у всех, кто появляется в лагере. Инструктаж рысь уже прошел. И первые дни он будет проводить с погранцом и старшиной. Так что пусть сидит. Сейчас и первое задание получит. Начал, как водится я. Старшина, по нашему выходу с базы сделай два завала. Один в лесу, метров 150 от дороги, так, чтобы с дороги видно не было. Его не минируешь. Где будешь делать второй завал, смотри сам, но не сильно далеко от базы, его минируешь, как я сказал. Дозорных ставишь за вторым минированием и маскируешь по полной программе. Проведешь вторую телефонную линию, с первый провод не сматывай, пусть лежит. Только либо отметь его, чтобы в случае под снегом можно было найти, либо на дерево подними. Третий. Сразу после нашего ухода займется экипировкой снайперов. Белка, батя, восьмой и девятый прикреплены к нему. Ни на что их не забирай. Как только они сделают глушители на немецкие карабины, начинайте тренировки по стрельбе с рысью. Дозоры на фишках ставишь с оружием, с глушителями. Ну и, наверное, все. Что у нас по запасной базе? Почти все готово, командир. Выкопано все и перекрыто. Печки только осталось сделать. Но материалы есть. Сделаем. Полуторку разбирать? Думаю, не стоит. Может пригодиться в следующем году. И пока земля не промерзла, сделай еще одну землянку для третьего. Ему под мастерскую надо. Поторопись, скоро морозу ударят. Можешь просто выкопать сначала, а потом доведешь до ума. Хорошо, командир, завалим дорогу, сразу займусь. Загони в лес на подготовленную стоянку напротив хутора, всю технику и законсервируй на зиму. Сними с грузовиков тенты и отдай Иванову, он знает зачем. Потом въезд замаскируешь елками, а когда снегом засыплет, технику видно не будет». Землянки на новой базе маскируй, и пусть их снегом засыпает. Присмотрите место для постоянного дозора. Сделайте невысокое укрытие из жердей и замаскируйте. Погранец, что у тебя с теми хуторами, которые разведывал? Чуть не забыл я про это. Вовремя спохватился. Там все, как ты говоришь, командир. Мутно. Хутора большие, есть рабы, людей много. На оба хутора приезжают полицаи. На дальнем хуторе дедушка-охотник. Меня не увидел. Но лес слушал, насторожился. Надо при строительстве выставлять дозоры. До хуторов достаточно далеко, но как только озера замерзнут, если на охоту пойдет, может на нас наткнуться. Очень много народу на хуторах. Полицаи приезжают, груженные, и часто. Тогда так. При строительстве выставляешь усиленные дозоры, берешь с собой рысь, и в процессе всех на пару учите ходить по лесу. Рысь проводит дополнительные занятия по ориентированию в лесу пока озера не встали я думаю гостей можно не ждать а потом если этот дедушка объявится грохните его удастся взять живым возьмите нет не рискуйте но живым его отпустить нельзя зимой будет время зачистим оба хутора ну вроде все тогда до вечера выдвигаемся за полчаса до наступления темноты виталик подготовил нас очень хорошо немецкие автоматы у всех личные пистолеты у каждого Дополнительные вальтеры с глушителями, взрывчатка, гранаты, продукты на пару дней. Глушаки переделаны. Разгрузки пошиты на всех четверых. Боеприпасов взяли столько, сколько унесем на себе. Даже отстреляли по паре обоим, чтобы ребята привыкли хоть немного к необычному для них оружию, чем привели всех в жуткий восторг. Теперь разговоров в лагере будет на неделю. Немецкую форму надевать не стали. Особого смысла в этом нет. Если что, снимем с кого-нибудь на месте. За день прилично подморозило, к вечеру мороз опустился градусов до 15, И следов, как таковых, мы не оставляем. К тому же их за нами заметает начинающийся крутить поземкой. В этот раз нас никто не провожает. Сразу за нами начали валить подрубленные загоди деревья. Так что дорогу с завалом к утру еще и заметет. Везем мы с собой и четыре пары лыж с палками. По пути где-нибудь их выгрузим и замаскируем. Водилами кобыл у нас Гном и Ария. Мы с Сержем расположились в телеге. Я так даже поспал три часа, пока ехали по дороге. На шоссе пустынно. Как только темнеет, движение на дороге замирает. Километров через пятнадцать мы выгрузили и замаскировали все четыре пары лыж. Лыжи – это так, на всякий случай. Мало ли как возвращаться придется. Да и по границе в эту сторону ходить будет. Получится – заберем. Нет – как-нибудь заберет по границе. Таскаться с ними мы не собирались, а место очень приметное. Лес почти вплотную подходит к дороге. У самой дороги мы лыжи оставлять не стали. Выбрали высокую сосну, выделяющуюся своей монументальностью, и отступив от нее метров тридцать, в елочном подлеске замаскировали лыжи. Потом вернулись к дороге и попилили дальше. Проехали мы еще километров двадцать. Здесь совсем немного осталось до нашей первой остановки. До нашей базы километров 30 с гаком, только по шоссе, а до места, где жили эти неудачливые полицаи, оставалось километров 8. Вот здесь, у небольшого поворота на очередной группу озер и хутров мы оставляем телеги и дальше двигаемся на лошадях. Помимо двух лошадей, что были запряжены в телеге, у нас две загружены нашим хозяйством и две уже оседланные, идут в поводу. Так что Арье и Гном сейчас заседлают еще двух, и дальше мы поедем на лошадях. Вы на лошади когда-нибудь ездили? Я и не думал, что это так сложно. У зверье! Оно еще и против. Как я на нее залазил, это надо было видеть. Я люблю собак, прекрасно уживаюсь с кошками, ловил рыбу, нормально общался с тещей, правда, недолго и даже тигр в зоопарке видел. Но вот конкретно с таким зверьем никогда не сталкивался. Нет, была у меня одна модулька, которая, как она утверждала, любит кататься на лошадке. Но я ее только один раз от конюшни забирал. Ёрш вашу медь. Я с таким средством передвижения столкнулся только сейчас. На что надо нажать, чтобы оно поехало? Блин, стоять! Где у нее тормоз? И оно живое и теплое. Как этим управлять-то? По-моему, я ей сильно не понравился. Вон как башкой мотает, не переставая. А эти инструкторы по этому средству передвижения? Ария с гномом? Который уже три минуты ржут, закатываясь, глядя, как командир сначала пытается на это залезть, а потом с этого не свалиться. Эфиоп, ее мать, мало того, чуть шапку не потерял, Да к мне еще на этом ехать надо. Проржавшись, эти малолетние долбодоны смилостливились. Взяли это за повод и за собой потянули. Мать твою лошадь. Кто бы мне сказал, что я лошадь буду уговаривать стоять спокойно, в жизни бы не поверил. Я ж взмок, несмотря на мороз. Вот это потрясение. А если у меня аппетит пропадет от этих треволнений? В Индии на слонах ездят. Как погонщики туда забираются. Вот это экстрим, так экстрим. Может, у слона просто мозга больше, но с грехом пополам тронулись. И серж тоже рядом горцует. Он тут -то точно лошадь видит не первый раз. А так хорошо было на телеге. Век живи, век учись. А не встать. «Ведь все лето прошло. Вот что чудаку на букву «М» мешало пару уроков взять? Тем более половина отряда – профессиональные инструкторы. Теперь мучайся. Лошадиная сила качается, ноги из стремян норовят выскочить, седло первичные половые признаки натирает. Как после этого ходить-то потом? Бедные мои бейцы! Ноги в смысле? А я что сказал?»